Марина Наибаченко «Только бы ты улыбнулась!» Читает Юлия Шустова Он пришёл в час перед рассветом, в самое тёмное жуткое время, когда луна уже погибала, а солнце ещё не имело права воскреснуть. Молчали ночные птицы, ни звука не издавали цикады. Мертвенная тишь стлалась за незваным гостем, будто плащ. Изорванные лохмотья, клубящийся мрак, да полная голода. Морок двигался бесшумно, почти не касаясь земли. Цель его была близкой и желанной. Хищник ждал её, чуял нежную плоть и отчаянно яркий, сводящий с ума огонёк души. Впрочем, до плоти ему не было никакого дела. Остановиться, предвкушая, погрузиться в грёзы, Вот она, жертва, наслаждается хрупкой безмятежностью за секунду до слёз, а в следующий миг уже захлёбывается ужасом и криком, познакомившись со своим мучителем. Преград нет, добыча беззащитна. Оплетай щупальцами тьмы и перуй. «Далеко собрался, абразина. Морок вынорнул из тягучей сладости и образов и обескураженно возрился на источник насмешливого голоса. С высоты исполинской, постоянно меняющей форму фигуры, вставший на пути чудовище-силуэт, казался до смешного крохотным и уязвимым. Если бы у Морока были брови, в этот момент они определённо взметнулись бы вверх. «Быть такого не может. Да неужели перед ним действительно...» «Страж?» — прошелестел он и, не выдержав, захихикал в тихой трескуче. «Незнакомец». Приняв возмутительно расслабленную позу, выждал паузу. А когда вещь отсмеялось, как ни в чём не бывало, представился. «Зови меня Теодор. А твоего имени — чернильная клякса. Я и знать не желаю. Убирайся пока цел». Такой вопиющий наглости от мятежного смертника Морок никак не ожидал. «Вот что!» — начал он, подплывая ближе и откровенно забавляясь храбростью наивного хранителя. «Я не причиню тебе вреда. Нет у тебя того, что мне нужно. Зато это есть у твоей госпожи. Пропусти, и останешься невредим. Может, тебе ещё и тут тюжить? фыркнул Теодор. «Таким, как ты, давно бы пора уяснить. Совать сюда нос — дело гиблое. Поворачивай оглобли и дуй во свояси». Негромко вздохнув, Морок двинулся в обход упрямца. Но только лишь он поравнялся с несуразным стражем, пути ему преградили взметнувшиеся прямо из-под земли языки пламени. Чудовище замерло. Медленно обернулась в сторону Теодора. Тот стоял, раскрыв ладонь в магическом пасе, и хмуро из-под лобья глядел на визитёра. — Уходи, — бросил без тени былую насмешки. — Ты не тронешь мою госпожу. — Вот как. У смельчика ты впрямь имелись силы. Игры кончились. Морок ухмыльнулся, обнажив несколько рядов острых, словно лезвия клыков, и, мол, не метнулся к стражу. Это оказалось до одури просто — схватить нелепое, слишком податливое маленькое тело, тщетно забившееся в объятиях мрака, сжать так сильно, чтобы выдавить из чужого горла полувыдох-полустон. И, притянув спеленутого черными щупальцами хранителя ближе, Заглянуть в потемневшие от страданий глаза. «Я слышал о вашем племени», — муркнул Морок задумчиво. «Легендарные защитники, воины без страха и упрёка. Что ж, раз уж мне довелось повстречать столь интересного противника, просвети. Ради чего?» Ощущая, как слабеет сопротивление бунтаря, Чудовище резко встряхнуло пленника и прошипело прямо в лицо. Но ответь, страж, это же не первая твоя ночь, по повадкам вижу. Так ради чего ты, блаженный самоубийца, каждый раз сам себя отправляешь на бойню? Думаешь, госпожа позволит тебе быть рядом вечно? Дурашка, ее возня с тобой — просто прихоть». Забавное развлечение и способ скоротать время. Сам ведь об этом догадываешься, верно? Ради чего же тогда? Жажда какой чертовой выгодой тобою движет?» Страж захрипел. Морок раздраженно мотнул головой и лишь спустя несколько секунд осознал. Тот смеялся. Смеялся, полуобморочно глядя на своего палача, выжимая из легких остатки воздуха. «Тебе не понять». Не нужно. Никаких наград не нужно. Только улыбка. Одна лишь ее улыбка. Путы чуть разжались. Хранитель судорожно глотнул воздух, закашлялся и рассмеялся снова. Что, прости? Чудовище смотрело на счастливого безумца почти шокировано. Ее улыбка, — повторил страж. — Вот за что я борюсь. То, чем окупаются все мои битвы. Где-то внутри, в районе груди мятежника, запульсировало мягкое свечение. И с каждым словом оно становилось всё ярче. Думаешь, я умом тронулся? Ну так вот, страшилище ты Все Всё я понимаю. И то, что не всегда рядом буду, и то, что в любой момент отыщется кто-то получше и подороже. Но сейчас... Сейчас ей нужен именно я. Она в меня верит. А иначе откуда бы во мне взяться магии? Ослепительная вспышка света поглотила хранителя, заставив Морока дёрнуть щупальцей попятиться. Страш рухнул на землю, с трудом приподнялся и, пошатываясь, встал на ноги. Пламя обнимало его силуэт, горело в глазах, шальным бесом плясало в ладонях. Её вера даёт мне силы, её надежда поддерживает упорство, и любовь её позволяет мне быть живым. Что будет потом, да какая разница? Сейчас я пойду на любую казнь ради одной лишь её улыбки. Он шагнул прямо к чудовищу. Отчаянный, нескладный храбрец. И яростно смехнулся. Да только разве поместится эта истина в твоей головёнке? Призрак, тень, наваждение. Не ведущее, что значит тепло. развеся же горьким дымом поутру. Исчезни. И никогда, слышишь, никогда не возвращайся. Пропади ты пропадом в ночной кошмар. Сознание морока взвыло, когда с пальцев стража сорвался огненный смерч. Свет завихрился вокруг порождения тьмы, поглощая и растворяя, заставляя корчиться в агонии. Когда всё закончилось, Теодор выдохнул и тяжело сел на землю. Тело стремительно обмякло, а ноги казались ватными. Измотанный, выжатый досуха, в этот миг он сам себе напоминал бессильную трепешную куклу. «Это ничего». Чувствуя, как заволакивает туманом сознание, подумал хранитель. «Ничего, я успею прийти в себя. В конце концов, до следующей ночи так много времени. Улыбайся, моя госпожа. Пока я рядом, ты в безопасности». Солнечный зайчик пробрался в комнату и робко пощекотал ресницы Молли. Веки девочки дрогнули. Она выбиралась из сна нехотя. Слишком уж много приключений и ярких красок тот ей подарил. Сладко потянувшись, Молли пошарила ладонью под одеялом. Где-то там должен был обнаружиться знакомый мягкий плюш. Пальцы, как ни странно, раз за разом касались только хлопка простыней. Девочка удивлённо распахнула глаза, тщательно осмотрела кровать. «Нет, действительно нигде нет». Пытливый взгляд скользнул на пол. «Так вот ты куда делся». Отбросив одеяло, Молли босиком помчалась к выходу из детской. Там у двери, раскинув лапы, словно от сильнейшей усталости, лежал её плюшевый мишка. «Как это ты здесь оказался, а?» вслух спросила девочка, поднимая с пола игрушку. «Я ведь точно помню, что положила тебя рядом перед тем, как заснуть». Искать ответ на этот вопрос совершенно не хотелось. Радость согревала детское сердце, будто поселившееся внутри маленькое солнышко. В последнее время все утро Молли были такие. Ведь с тех пор, как у малышки появился этот забавный медвежонок, ни один кошмар больше не смел потревожить её ночью. «Я люблю тебя, Тедди», — шепнула девочка, обнимая стража своих снов. Счастливая улыбка озарила её лицо.